Глава 30. Лали. Честно говоря, её слова меня заметно успокоили. По двум причинам — крыкс и мес. Ну да, да, я рада, что подлая змеюка всего лишь попыталась оклеветать братана. Мне даже предполагать не нравится, что он мог предать. Это больнее, чем может показаться на первый взгляд. После того, как пропал старшой, ближе к крыксу у меня никого не было. Конечно, как за несколько дней я смогла так привязаться к странному пришельцу его куциру, вопрос отдельный. 30 циклов такого не было. Ни один мужик не глянулся, а тут Нативом. И опять же то, как логично и правильно Кобра объяснила свои выкладки на его счёт, это тоже хорошо. Это и мне самой помогло немного разобраться в происходящем, отпустить часть тревоги, изначально поселившейся в мозгу. Не только я заметила в мезе эту древность и инаковость. Одно ведь дело обмануть маленького хомяка, другое прожжённую кобру, которая коптит мир уже ого-го, сколько лет. Допустим, тем временем продолжил мес. Но нашего соглашения это не меняет. Сколько времени понадобится твоим змеёнышам, чтобы найти детей? Мы и так потеряли здесь кучу времени. «Пока мы только собираем информацию о детях», — серьёзно кивнула змея, нажала какую-то кнопку, и из пола высунулось второе кресло. «Хм, что, правда, пошёл нормальный разговор? А то всё игры в иерархию были, вплоть до единственного сидения для гостей». «И...» — нетерпеливо начал мес «Вы можете так работать до полного разрушения мира. Скажи точные сроки». Не больше семи суток, но уже сейчас я могу тебя порадовать. Они не появлялись на арабском рынке, в местных моргах и у самых радикальных зверомордах. Эти места мы проверили в первую очередь, чтобы точно не искать трупы. Детей точно увели звероморды и скупо и напряженно кивнул Мес. «Если у самых злобных дети не промелькнули, то логично предположить...» «Да...» — влез в разговор шуганец без имени. «А бывают не злобные зверомордые». «Ну, твоя напарница пока никого не покусала», — вмешалась я и напомнила. «Между прочим, раз уж мы союзники, следует представиться нормально». «А то, если вы даже свои имена скрываете, у меня поневоле растёт недоверие на тему, сколько вы ещё не говорите из нужного». Парочка переглянулась и синхронно кивнула друг другу. «Аола и Кай», — сказала Кобра, с некоторым скептицизмом, глядя на то, как я пытаюсь не выронить выпученные глаза из глазниц на пол. «Э...», -э... «Да!» — вздохнул шуганец, трогая пальцем собственный лоб. «Те самые!» «Обалдеть!» Я водворила глаза на место и даже потерла их кулаками, чтобы точно больше не вываливались. «А в учебном мультике вы выглядели немного иначе!» А Олла и Кай снова переглянулись и вдруг дружно заржали. Я один ничего не понял, судя по всему, невозмутимо напомнил о себе мес. «О неизвестной личности?» — спросил он меня, всматриваясь в наших знакомых более пристально. Его зелёные глаза слегка замерцали и прищурились. «Ещё какие известные!» — прыснула я. «Самое главное страшилище всея питомников. Мятежный артефакт и его сумасшедший оператор. У них ещё зубы должны быть во всех местах и огненное дыхание». «Из-под хвоста!» — тут же фыркнула змея. Мы снова заржали, уже втроём. И даже Мес слегка приподнял уголки губ. Да, знакомая ситуация. Слухи порой создают из существ что-то эпичное и непонятное. Встречая же их в реальности, можешь только удивляться. «Да тут не слухи были, тут чётко нацеленная пропаганда» вздохнул Кай, артефакт, который отказывается пожирать души и борется за то, чтобы все остальные тоже вернулись на неправедный путь предков. её ее увечный оператор, впавший в детство за свои грехи и наглость. «А я еще гадала, что с вами произошло после чудовищной катастрофы!» задумчиво покивала я. «Все думали, что вы тоже пропали? Померли, в смысле?» Хотя логично же предположить, раз души не жрали, то и помирать нечего с чего. Очень многие считали, что я лгу, — пожала плечами кобра Аола. Привлекаю к себе внимание, преследую какие-то свои хитрые цели. «Потому что силы артефакта у меня были. А откуда бы им взяться, если не пожирать чужие души?» «И откуда?» — с интересом спросил Месс, перебирая в руках прядь моих волос. «Тренировки!» — Кай спрыгнул с подлокотника змеиного кресла и вызвал себе отдельное. «Долго, нудно и сложно». «Логично», — кивнул пришелец почему-то резко сменил тему. «И чем столь легендарная пара промышляет сейчас? Не думали ли открыть какую-то школу или курсы, чтобы наставить местных жителей на путь истины? Тем более, что у них всё равно исчезла альтернатива. Сильно сопротивляться не будут. Почему при такой силе и накопленной мудрости вы выбрали быть ворами и мошенниками?» «А кого нам учить, древняя ты тупая заворчал шуганец. «Не осталось их нормальных артефактов. И так мало было, а после катастрофы, сам понимаешь, ненормальным же огрызком вон в шопу в верхнем городе дуют и с мровой ложечки кормят. Они учиться точно не захотят, да и мы таких учить не станем». Это всё равно, что мелкой чернухе лазерную пушку дать. Ненадолго все ушли в свои мысли. Возможно, так продолжалось бы ещё какое-то время, но мой живот решил по-своему. На всё убежище раздалось его жалобное рыдание. Одной лепёшки из каши ему было явно мало. «Останетесь здесь», — безапелляционно заявила кобра, вставая с кресла. До утра. «Сейчас приготовлю нам что-нибудь поесть. Кай, почисти клубни, пожалуйста!» Не стоит, тут же попытался отказаться Мес. «Будет слишком подозрительно, если недавно приехавший артефакт внезапно пропадёт из виду». «Вам всё равно нельзя пока на поверхность», — ответил Кай, неизвестно откуда выуживая и надевая фартук. «Розовый!» С рюшечками. «Нам нужно хотя бы снять лучший номер в местной гостинице». Хм. Начал было месс и тут же прервал себя. «Почему нам нельзя на поверхность?» Поняла я, что именно насторожила напарника. Вот дожили. Такие простые слова и то не сразу дошли до мозга. Фарточком отвлекли. «Ну ты, хомяк, и дожила!»